Глава 15 «Вы где сидите?» Выходя из такси, спрашиваю у Аньки, которая уже на навеселе отвечает на мой звонок. «На втором, поднимайся, увидишь нас». Не сомневаясь, Судя по громким возгласам на фоне, девочки распили уже не первую бутылку шампанского. Вообще, я не люблю приезжать в разгар веселья и толстый слой тональника с консилером на лице, чтобы хоть как-то скрыть темные круги под глазами. Но сегодня, видимо, время нарушать правила потому что я не смогла сидеть одна в заперти у старшего Новикова дома, сходя с ума от неизвестности, что будет и как быть, коря себя за то, что допустила такую ситуацию, и ненавидя за то, что корю. Поэтому, когда в дверь постучался курьер, о котором Кирилл предупредил меня коротким сообщением в девственно чистом чате мессенджера, и я увидела пакеты со своей одеждой, которая хранилась у Матвея, я даже думать боюсь, как Кириллу удалось забрать ее. Решение пришло само. Девочки как раз собрались в Бамбл, а мне жизненно необходимо было выбраться на волю, хотя бы ненадолго, вспомнить, что все не так плохо, как я себе представляла, почувствовать себя живой и нормальной. Нормально будет сегодня словом дня. Потому что с тех пор, как Мот начал склонять меня к сексу втроём, я не чувствовала себя нормальной, и в квартире Кирилла в том числе. В квартире Кирилла, пропахшей его запахом, из запертой спальни, куда разыгравшееся любопытство так и манило заглянуть, чтобы понять, что у этого человека в голове. И я не могла спокойно вздохнуть или прикрыть глаза, чтобы не вспомнить встречу на кухне его обнаженный торс и возбужденный член. Мне нравилась реакция моего тела и мозга, потому что последний настойчиво подкидывал яркие образы из снов. Тело пылало, краснело, зудело, а мне оставалось лишь сгорать от стыда. Может, Мод был прав, называя меня шлюхой. Иначе почему, только сбежав от него, я думаю о его брате? Когда я захожу в здание, хостес настойчиво провожает меня к девочкам, хоть я и заверяю её, что справлюсь сама. И они была права, их слышно и видно издалека, но почему-то девочки тотчас час смолкают, когда я появляюсь в зоне их видимости. Я улыбаюсь им и неловко машу рукой, хотя стою всего в метре, а они переглядываются и... «Дашка, наконец-то!» — подпрыгивает Аня, когда, обернувшись, замечает меня. И я понимаю, что она не предупредила остальных о моем приезде. Почему? Они были бы против или что? После бурной реакции Ани заводила, которая по умолчанию в нашей компании за главного организатора и тамаду, девчонки как-то оттаивают. Ира продолжает рассказывать о массаже, на котором ее заставили кончить. Надя в своей манере подчёркнуто «гэкать», «вопить», «да ты гонишь». А Ника по-тихому вливает в себя на голодный желудок шампанское, и кому-то из нас точно придется, как всегда, держать ее волосы, когда она будет обниматься с унитазом. Все вроде бы как и раньше, но не так. Я чувствую повисшее с моим появлением напряжение за столом. Что это значит? Ладно, надеюсь, мне кажется. Выдохнув, я выбираю спрятать глаза в меню. Листаю его бездумно, но в какой-то момент ловлю себя на мысли, что на оставшиеся две с половиной тысячи... Пятьсот рублей я уже потратила на такси. Здесь не разгуляешься. Ага, учитывая, что еще пятьсот нужно оставить на обратную дорогу. По итогу я заказываю самую простую карбонару, так как сильно хочу есть, и она здесь относительно недорогая. «Молодой человек, принесите нам еще бокал», — зовет Аня официанта а я судорожно понимаю, что мне придется привычно скидываться на шампанское, если я выпью хотя бы глоток, и меня накрывает паника. «Нет, нет, спасибо, не нужно», — догоняю официанта словами, а затем поворачиваюсь к Ане. «Я сегодня без алкоголя». «А чего так?» Первая подает голос Ира, и я слышу в ее тоне явную насмешку. Селись посмотреть на нее, а она... Не только она, все пристально наблюдают за мной. «Если ты хочешь что-то сказать, говори прямо». Все последние силы уходят на то, чтобы произнести эти слова и выдавить фальшивую улыбку. Я догадываюсь, но пытаюсь отрицать то, что происходит. Ира встречается с другом Мота. Я их свела. «Она что-то знает». «Значит, Матвей что-то растрепал. Не понимаю масштаб катастрофы, но предельно напряжена». «Говорят, вы с Мотом поскандалили?» Надя сама простота, но хоть кто-то говорит мне в лицо то, о чем другие молчат. Мы расстались. Не вижу смысла что-то скрывать, если им все известно лучше, чем мне. А на его брата ты запрыгнула до или после вашего расставания? А это снова выступает Ира, пока Ника откровенно хихикает в бокал так, что пузыри через трубочку пускает. «Давайте, давайте!» — пытается сгладить Аня. «Значит, ты так обо мне думаешь?» Спрашиваю у Иры. Она разве что открыта и меня не называет, и я уже чувствую, как в уголках глаз собирается влага. «Ты пойми, мод наш друг!» Накрыв силиконовую грудь ладонью, наигранным тоном выдаёт она. И ничего, что это я привела её в эту компанию полгода назад. «Странно, тогда почему вы его не позвали вместо меня?» Ухмыляясь, но чувствуя, как дергается от нервов левая щека. И кажется, глаз. Сжимаю пальцами ручку сумки, пытаясь незаметно вытереть вспотевшие ладони от джинсы. «Мы так-то и тебя не звали!» «Ира, заткни свой поганый рот!» — повышает голос Аня, но уже поздно. Реальность обрушивается на меня с такой силой, что я пробиваю дно. Достав из клатча, молча бросая имеющуюся наличку на стол за заказ. На дрожащих ногах бреду к выходу, мотая головой на все, что мне лечит Аня. Не останавливаюсь до тех пор, пока не заворачиваю за угол ресторана на плохо освещенную улицу. Там и съезжаю по колючей стене вниз, на асфальт. Отпускаю себя и реву, что есть сил, потому что все плохо, и пора это признать. еще хуже становится, когда я понимаю, что оставила все деньги в ресторане. Дура. А возвращаться? Нет уж, лучше пешком идти. Ага, в темноте. Дорогу, которая на машине заняла 35 минут. Уже не пойму, смеюсь я или плачу, когда телефон в руке начинает вибрировать, и я вижу цифры на экране. Не записала номер Кирилла, но визуально запомнила его. Сердце срывается на сумасшедший рваный ритм, в горле пересыхает в один миг. Я кусаю губу и... Хуже быть ведь уже не может. С этим девизом я и отвечаю на звонок. «Ты где?» Без приветствий и даже мнимой вежливости бросает Новиков в трубку. Глотая всхлип. Встретилась с девочками. Но он все же настигает меня, и я не сдерживаясь реву. Я просил не высовываться некоторое время. Так он что-то знал? Меня защищал? Что он имеет в виду? «Адрес скажи». Не просит, требует. Я говорю ему название, а он обещает быть через 15 минут. И ровно как обещал в условленное время, а я засекала, чтобы отвлечься. Его внедорожник останавливается на углу ресторана. Я стою чуть поодаль в тени, куда не достаёт свет вывесок и уличного фонаря. Не жду, молча иду, молча забираюсь в машину, решаю и дальше молчать, когда мы трогаемся с места. Минут через десять, если не больше, я против воли думаю о том, что не спала с Мотом с тех самых пор, как проехала с его братом в этой чёртовой заколдованной машине, когда он отвез меня на вождение. Злюсь, скрещиваю руки на груди и на очередном светофоре вытерев и без того почти высохшие глаза выдаю. «И ты ничего мне не скажешь?» Я ждала, что услышу целую лекцию о том, как неправильно себя повела, или какая я дурная, взбалмошная, никчемная. «А должен?» — прилетает в ответ. И это единственные слова, которые он мне говорит до самого дома. «Какие же они все таки разные с Мотом!»